Глава 13 Маленький серый дом, очень похожий на московскую хрущевку, прятался под горой. Я взобралась на четвертый этаж и попыталась отдышаться. От столичного дешевого жилья греческий вариант отличался весьма потертой ковровой дорожкой на лестнице и запахами. У москвичей на лестницах воняет кошками дощами, да а на всех подоконниках стоят жестяные банки из-под растворимого кофе набитые окурками, поскольку жены выгоняют мужей дымить в подъезд. А у греков в парадном витала гарь от оливкового масла, интенсивный аромат чеснока и какой-то едкой парфюмерии. То ли дешевых духов, то ли освежителя воздуха. У каждой двери стояла маленькая мисочка, наполненная сухим кормом. В Греции любят кошек и подкармливают их. Наверное, в благодарность за заботу киски не гадят на лестничных площадках. Очутившись около нужной двери, я поискала звонок. Не нашла его, зато обнаружила прикрепленное кольцо и постучала железкой о деревяшку. Послышался тихий щелчок. На пороге возникла совершенно седая старушка в больших очках, за стеклами которых блестели неожиданно молодые яркие глаза. «Здравствуйте!» — улыбнулась я. Старуха произнесла что-то по-гречески. «Роза?» — спросила я. Хозяйка квартиры сделала шаг назад и ответила. «No. Sprechen Sie Deutsch?» «No», — помотала головой хозяйка. «Deutsch? No. English? Yes!» Очевидно, у старушки плохие зубные протезы, потому что при разговоре она чмокала и не очень четко выговаривала слова. «Я вполне свободно владею немецким языком, а вот английского не знаю». Но, порывшись в глубинах памяти, сумела составить необходимую фразу. э э, -э I want speak in Rosa. No, no. I from Moscow, from Russia. Ощущая себя полной идиоткой, продолжала я». Гречанка развела руками и решительно велела. «Гоу!» «Ноу!» no. В рифму ответила я. «Please, a water. I want drink. Буль-буль!» Старуха поняла просьбу незваной гости. На ее лице появилась улыбка. Она кивнула и поманила меня. «Come in!» Сначала я опешила, Причем здесь печь в гостиной. Потом сообразила, меня по-английски приглашают войти, и быстро перешагнула порог. Хозяйка довела меня до небольшой комнаты, указала на протертый диван, подошла к приземистому буфету, протянула руку к большому кувшину, громоздившемуся между ярким фото в резной рамке и квадратными часами. «Стойте!» — вскрикнула я. «Ес!» «Yes — удивилась хозяйка. "Water to you? Ноу!» no Но я уже подбежала к буфету, ткнула пальцем в снимок и воскликнула. Значит, Роза здесь живет. Точь-в-точь точь такая фотография есть у Эммы. На ней изображены Поспелова и Софья. Их запечатлели в саду дома Калистидосов. Э-э-э, it's Emma and Sophie. I want Rosa. э э Старуха опустилась в кресло и на хорошем русском языке спросила. Кто вы? Я отпрыгнула к окну. «Вы говорите по-нашему?» «Верно подмечено», — кивнула старуха. «Мне нужна Роза, экономка Калистидосов». «Откуда у вас этот адрес?» — продолжала допрос гречанка. «Эмма дала?» «Кто?» — нахмурилась она. «Поспелого», — уточнила я. «Если вы из полиции, то я ничего плохого не сделала». Замотала головой хозяйка. «Живу тихо, скромно. Посмотрите сами. Похоже, что у меня есть деньги?» Все рассказни про богатство Калистидоса преувеличены. «Меня прислала Эмма», — повторила я. «Или, может, Софья». Хозяйка вцепилась пальцами в ручку кресла. «Кто?» «Дочь Калистидоса». Старушка медленно встала, с видимым трудом доползла до буфета, открыла стеклянные дверцы, взяла с полки темный пузырек и начала медленно капать лекарство в рюмку. Очевидно, это был некий аналог волокордина, потому что по комнате поплыл знакомый мне с детства запах. — Послушайте, — прошептала гречанка, приняв капли. «Я понимаю. Вы имеете желание добраться до щитов Калестидоса. Но поверьте, Константин умирает. И очень жестоко сейчас напоминать мне о Софье. Девочка погибла страшной смертью. Ее прах давно захоронен в семейном склепе. Оливия ушла на тот свет, Константин почти в могиле. Что еще вы хотите? Забрать у меня квартиру? Она съемная. Дом Калестидоса? У него нет наследников. Вилла отойдет государству. Я стара и больна. Похоронила всех дорогих мне людей. На земле меня держит лишь необходимость помогать Константину. Но, видимо, уже в течение недели все закончится. Бедный Калистидас отправится к своей семье, и я двинусь за ним. Финита ля комедия. Вы, наверное, узнали о предполагаемой скорой кончине Кости, прочитали в газетах, что он едва жив, поэтому и поспешили сюда. Думаете, он на смертном одре признается? Назовет номера счетов? Абсурд. За решеткой сидит невиновный. «Так вы, Роза!» — осенила меня. Старуха поморщилась. «Давайте прекратим эту комедию. Вы великолепно знаете, к кому пришли». Я села на диван. «Роза, меня зовут Виола Тараканова. Я пишу детективные романы под псевдонимом Марина Виолова». Они пользуются успехом в России. Моя речь длилась долго. Роза, сидя в кресле и не меняя позы, молча слушала. Потом она спросила. «Можно посмотреть на ваш паспорт?» «Пожалуйста», — согласилась я. «Мне скрывать нечего». Старушка внимательно изучила бордовую книжицу, затем отдала ее мне. Встала, Открыла тумбочку, на которой стоял телевизор, и вытащила ноутбук. «Как называется издательство, которое выпускает ваши книги?» — спросила она, умело включая компьютер. «Элефант!» — ошарашенно ответила я, потрясённая тем, что женщина почтенных лет является продвинутым юзером. «Так открылась», — закивала Роза. «Вот, Арина Виолова». Список книг, фото. Очень похоже. Ладно, верю, что вы писательница. Но ведь и литераторшу могли взять на работу в КГБ тайным агентом. Греки договорились с русскими и вас прислали. — Мания преследования — симптом психиатрического заболевания, — не выдержала я. — Вы любили Софью? — Больше жизни, — воскликнула Роза. — А Эмму? «Чуть меньше», — неожиданно улыбнулась старуха. «Как племянницу, понимаете?» «Не знаю, кто сейчас живет во Флоридосе, Эмма или София, но ей нужна ваша помощь», — сказала я. Роза вытащила из рукава носовой платочек и поднесла к глазам. «Боже, зачем ты так жесток?» «Я похоронила Сонечку и успокоилась». Вернее, смирилась и вдруг, понимаете, Калестидосы. И старуха начала рассказывать биографию Оливии и Константина. Я понимала, что прерывать ее нельзя, поэтому молча слушала. Константин Калестидос свободно владел русским языком и работал с советскими людьми. Роза не очень хорошо знала, чем занимается хозяин. Ее делом было ухаживать за крошечной Софьей. Константин давно хотел ребенка, но Оливия никак не могла родить, поэтому муж принял решение об удочерении младенца. Он мечтал о дочери. «На мальчиков он даже смотреть не желал», — говорила Роза. Повторял, «Зачем мне сын?» Оливия, естественно, поддержала мужа. Супруги вместе съездили в какой-то приют и вернулись назад с крохотной, едва ли недельной малышкой. Костя обожал Софию, Оливия тоже. Вскоре семья уехала в Москву, прихватив с собой Розу. Калестидысы работали, Роза занималась хозяйством и девочкой. Через некоторое время работницы стало понятно. Оливия, безусловно, хорошо относится к девочке. Но вот любит ли она ее как родную дочь? В чувствах Кости у Розы сомнений не было. А Оливия была слишком ласкова, наигранно восхищалась Софьей, бурно выражала свои чувства при посторонних. Московские знакомые, не имевшие понятия об истинном положении вещей, посмеивались над Оливией и называли ее древнегреческой матерью. Но Роза знала, что ее хозяйка не обладает ярким темпераментом. Просто в Москве экспрессивная манера разговора, жестикуляция и прикосновения к собеседнику во время беседы воспринимались людьми как повышенная эмоциональность. Но для гречанки Оливия была весьма сдержанной, и Роза поняла. Софья частенько раздражает жену Кости. Наверное, Оливия ругала себя за то, что не сумела полюбить приемного ребенка, и поэтому Рьяна изображала отсутствующие чувства. В Москве Калестидасы прожили очень долго. На родину они уехали, когда Софья уже училась в институте. Кости и Оливия готовились к переезду в Америку. Карьера отца семейства была на взлете. Девушка решила завершить высшее образование в России. Родители на это согласились. Спустя некоторое время после возвращения Калестидосов на родину разразился скандал. Константина обвинили в получении огромного количества взяток. Якобы Костя брал деньги и у греческой, и у российской стороны. Заключал контракты только с теми, с кого имел немалый откат. Калистидеса арестовали. Оливия умерла, не пережив позора. Софья осталась в России. В Москве дочь Калистидоса не трогали, а в Греции ей грозил арест. Следователи были уверены, что девушка знает, где находятся счета отца. Костя же уверял, что его оболгали. «Да», — говорил он на следствии, «я имею хороший дом, но он достался мне от отца. Можете проверить все мои расходы, сравнить их с доходами». Тогда и поймете, я чист. Но Калистидосу не поверили. Вроде бы против него имелись какие-то неопровержимые улики. Их предоставил ближайший друг Кости, Арис Андрополос. Что он рассказал правоохранительным органам, держалось в тайне. Поговаривали, что Арис предъявил шокирующие документы, расписки и фотографии, из которых явствовала. Колистидос — мошенник, он обманул греческое правительство на огромную сумму. Но точно никто ничего не знал. Константина осудили, процесс был закрытым. Арис уехал в Америку, где довольно скоро разбогател. Но в обмен на материальное благополучие проведение лишило Андрополоса жены. Его супруга погибла во время океанской прогулки свалилась с яхты и утонула. Детей у Ариса не было. После случившегося среди знакомых в Греции поползли слухи. Арис хотел попасть в Вашингтон, но на то же место претендовал и Костя. Греческие власти склонялись к тому, чтобы отправить за океан Калистидоса. Он был более опытен, много лет проработал в России. Арис проигрывал приятелю, Ездил только в Данию, правда, трудился там не один год. Но при всем уважении к этой замечательной европейской стране, ее никак нельзя сравнить с Россией. Калистидаса отозвали домой, чтобы подготовить к отправке в Вашингтон. Карьера его стремительно развивалась. И тут, очень вовремя, разыгрался скандал. Через полгода о Косте забыли, ведь новость живет на страницах газет недолго. Таблоиды перестали рыться в грязном белье Калистидоса, но иногда газетчики по непонятной причине вспоминали о чиновнике и сообщали. Константин жив, сидит в тюрьме. У Калестидоса из близких осталась одна роза. Вот уж кому досталось по полной программе. Сначала бедную женщину безостановочно допрашивали. Но в конце концов следователь понял, Экономка ничего интересного рассказать не может. Едва правоохранительные органы от нее отвязались, прицепились журналисты. Роза на своей шкуре испытала прелести славы. Она не могла спокойно выйти в магазин, поскольку под каждым кустом торчали попарации с объективами. Соседи перешептывались. Одни при виде бывшей экономки демонстративно переходили на другую сторону улицы, Другие кидались обнимать женщину и с жадным любопытством спрашивали. «Ну как там наш Костя? Есть надежда на освобождение?» Роза мучилась так полгода. Потом к ней пришла хозяйка риэлторского агентства и предложила сделку. «Я заберу дом Калистидоса в длительную аренду», — сказала бизнесвумен. «И сразу заплачу вам солидную сумму». Роза согласилась. Она, конечно, понимала, что ушлая баба решила нагреть руки. Сейчас отстегнет драхмы, а потом будет сдавать виллу и получать неплохую прибыль. Но экономки не на что было жить. Греция — небольшая страна. Слухи распространяются мгновенно. Розу никто не хотел брать на работу. Но главное в другом. Нужно было передавать кости в тюрьму посылки, Поддерживать хозяина материально и морально. Роза сняла самую дешевую квартиру и стала вести уединенный образ жизни. Мне удалось сохранить инкогнито, говорила она сейчас. Соседи считают меня обычной пенсионеркой. Костю народ практически забыл. Боюсь только, что его смерть вновь привлечет внимание журналистов. Калестидыс болен? Спросила я. «Он умирает», — пояснила Роза. «Надеюсь, я тоже скоро уйду на тот свет». «Роза, имелась ли у Софьи какая-нибудь примета?» — задала я свой главный вопрос. «Такая, чтобы можно было ее опознать». Экономка кивнула. «Да». У Софии на правой ноге был шестой палец. Оливия хотела его ампутировать, однако врачи не разрешили. Я не помню, в чем там было дело, но вроде доктора говорили, что в случае операции ребенок станет хромым. Софья лишнего пальчика не стеснялась, но и не демонстрировала его. Летом всегда надевала носочки. Помнится, один раз Оливия неожиданно спросила у мужа, «Если у Софьи будут дети, они тоже окажутся шестипалыми?» И Константин пояснил, что это отличительный признак, передается генетически. Причем добавил, мол, это и замечательно, потому что Сонечка, когда станет матерью, будет уверена, что младенцы не подменили в роддоме. Подобное случается часто, а шестой палец лучше любого анализа подтверждает родство. Довольно редкая аномалия. Она передается только среди кровных родственников. Вот так Костя сказал. «Я вскочила с дивана. Спасибо!» «Не за что!» — слабо улыбнулась Роза. «Очень прошу вас, не рассказывайте никому про меня. Ни одна душа не знает, где я живу. Квартира снята по чужому паспорту. Очень боюсь, что после смерти Константина попарацы кинутся меня искать. Я не переживу их внимания». Хотя это и хорошо, что не переживу. Вы посмотрите на ногу той несчастной женщины. «Хотите, я ей прямо сейчас позвоню и спрошу про палец?» — предложила я. Роза кивнула. Я вытащила телефон и набрала номер Эммы. Мелодичный женский голос произнес какую-то фразу по-гречески. Я сунула трубку бывшей экономки с просьбой перевести ее. «Абонент находится вне зоны действия сети». Перевела она. «Наверное, Эмма пошла на пляж. У вас есть мобильный?» «Нет», — ответила Роза. «Кому мне звонить?» «Давайте ваш городской номер». «Он тоже отсутствует». «В Греции есть нетелефонизированное здание?» Поразилась я. Роза кивнула. В провинции их немало. Не знаю, как в Афинах, но предполагаю, что и там полно трущоб». Я уже объяснила. Живу в самом дешевом месте. Постройка состоит из клетушек, которые хозяин сдаёт нищим эмигрантам и бедноте. Телефонная линия — дорогое удовольствие. Лучше приобрести сотовый с самым дешевым тарифом. Здесь многие так и поступают. Но мне-то говорить не с кем. А скорую помощь вызвать? Полицию? Не дай бог, что случится, растерянно сказала я. Роза оперлась о буфет. Пока, слава богу, проблем не было. «Давайте поступим иначе. Вы дадите мне свой номер, а я позвоню вам вечером. Тут недалеко есть таксофон». Я вынула кошелек, достала немного денег и предложила Розе. «Держите». Экономка протянула было руку снежно белой кожей и просвечивающими венами, потом отдернула ее. «Зачем?» Изумилась старушка, широко распахнув свои удивительно яркие для пожилой дамы глаза. «На таксофон?» — уточнила я. Роза прищурилась. «Сумма, которую вы предлагаете, слишком велика. Спасибо за заботу. Я, конечно, бедна, но не привыкла брать подаяние». «Извините», — смутилась я. «Просто я хотела помочь. Раз вы будете мне звонить...» Экономка сделала быстрый жест рукой. «Неужели вы полагаете, что я осталась равнодушной, услышав историю Эммы?» «А вдруг это и правда, Софья?» «Вы взбаламутили мою душу. Бедная женщина не понимает, что произойдет, если ее родство с Константином подтвердится. Софью же арестуют. И хорошо будет, если учтут состояние ее здоровья и не посадят». Она станет нищей, лишившись денег Эммы, ее московской недвижимости. Ради всего святого. Роза приложила руки к груди. Виола. Умоляю вас, если увидите на ее ноге шестой палец, если поймете, в общем, убедите Софью остаться Эммой. Она ничего не приобретет, вернув свое имя. Только потеряет. Получит опозоренную фамилию, станет дичью для журналистов, лишится дома во Флоридосе и очутится в какой-нибудь дыре вроде этой. «Нет, нет. Ваша знакомая Эмма...» «Скажите, ведь это так?» «Сейчас мне трудно делать какие-либо выводы, но я учту ваши слова. Очень постараюсь». «Поговорю с Поспеловой по душам», — заявила я. «Вероятнее всего, она и впрямь... Эмма». «Надеюсь, вечером услышать то же самое», — заплакала Роза. «Если же... Ох, я никогда не смогу обнять Сонечку. Побоюсь выдать ее. «Ну зачем вы пришли сюда? Почему нарушили мой покой?» К Алистидесу остались на земле считанные дни. Я бы ушла за ним, зная, что там встречу всех своих любимых и родных. Как умирать, понимая, Сонечка тут одна без помощи?» Я осторожно погладила Розу по плечу. «Успокойтесь. Думаю, что это Эмма». Экономка подняла голову. «А я думаю, нет». Прошептала она. Урна с прахом Сони захоронена в склепе. Я иногда прихожу на кладбище, смотрю на могилу Оливии, и сердце дрожит. Гляну на табличку с именем Софьи и ничего не ощущаю. Я всегда понимала, что-то здесь не так. Но не могла моя душа не почуять горя. Там в урне пепел Эммы, а Соня жива. И это ужасно.